лишь по сравнению с истиной, о которой мама не знала. В те далекие одиннадцать лет я любил мысленно ставить других на свое место и легко предсказывать таким образом чужие поступки, не сознавая, что на своем месте могу быть только я сам. Я скрывал от мамы извещение, пришедшее из Москвы, но свой предстоящий разговор строил так, будто она, как и я, обо всем уже знала. Легко раненый попал к партизанам, «Такие места, откуда писать невозможно», — напечатал Олег. Это было радостью на фоне слов «пропал без вести». Но ведь мама этих слов не читала. Я завернул на почту. По-прежнему я заходил туда каждый день. И почти каждый день девушка с прозрачными пальцами говорила мне, что найдет другую работу. И еще повторяла. «Треугольные письма люблю, а конвертов боюсь, особенно если тонкие и со штампом». Почему именно я должна их вручать? «Война — время писем», — сказал однажды подкидыш. «Она всех раскидала в стороны, и люди пишут друг другу, как никогда. Разлучает, объединяет». Медленно повторил он свою старую мысль про войну. На почте никого не было. Весь город в это время работал. Увидев меня, девушка вскочила и лицо ее исчезло из окошка, скрыло за непроницаемым матовым стеклом. Но я заметил, что рука в окошке что-то схватила со стола. А потом девушка выбежала из-за перегородки прямо ко мне. «Треугольное письмо!» — возбужденно кричала она на ходу, желая, чтобы я поскорее об этом услышал. «Треугольное! Значит, от него самого!» Я выхватил бумажный треугольник из ее тонких ледяных пальцев, торопливо развернул его, Щеки у девушки оставались такими же бледными, но глаза, казалось, в то мгновение их освещали. — Уважаемая Екатерина Андреевна, — прочитал я, — пишет вам фронтовой друг вашего мужа Алексея Алексеевича Тихомирова. Он дал мне ваш адрес и просил, если что, сообщить. Вот я и выполняю. Муж ваш, Алексей Тихомиров, геройски сражался с врагами и остался на поле боя. «Что с тобой?» — услышал я голос девушки. «Что с тобой?» Я вернулся к Олегу. Кузьмы Петровича уже не было. Сестры возили за дощатым забором, окружавшим тахту. Олег прочитал. Нос его сморщился, как от яркого света. «Думай о матери», — сказал он, и больше не произнес ни одного слова. Он хотел спрятать бумажный треугольник туда же, на дно ящика, под газеты, но я возразил, — пусть будет со мной. Всегда. Если бы отпороть подкладку и зашить его прямо внутрь, в куртку, а? Я только в ней хожу. Даже сплю, когда в бараке не топят. За шей, Ты умеешь. Олег достал ножницы, нитки с иглой и молча, проворно выполнил мою просьбу. Когда я стал натягивать шапку, он остановил меня. — Матери все равно покажи то письмо, которое мы напечатали. — И держись. Он всматривался в мое лицо своими огромными, забывшими про детство глазами. — Я пойду с тобой. — А они? — кивнул я на двух сестер. — Позову соседку, она остается с ними, иногда в крайних случаях. «Биология — женское дело, то ли в шутку, то ли всерьез, — говорил мне отец. Поэтому мужским началом в нашей семье он считал маму. И вдруг ее сила исчезла. Тут же, на наших глазах, она растерянно опустилась на сундук, заменявший нам стол, и стала беспомощно оглядываться, как бы прося защиты. «Ничего еще не...» — пробормотал подкидыш, но замолчал. Мама не перечитывала, а долго, бесконечно, как мне казалось, смотрела на бумагу, которую мы сочинили с Олегом. Наконец она поднялась, взяла себя в руки. — А где это письмо было целых полтора месяца? — спросила она. — У меня, — ответил я. — Мы вместе его получили, — заверил Олег. Она изучила штемпель нашего города, перевернула конверт, чтобы найти штемпель отправителя. Он был московским. — А почему же тут? — начала мама. — Командир воинской части написал, наверное, в Москву, в наркомат обороны, — засеменил я словами. А оттуда переслали...